или для окончательного постановления, или же для предварительного только соображения и внесения потом в Государственный Совет. В ведении указа сказано было, что всё сие делается в видах скорейшего водворения в Закавказском крае прочного устройства, соответствующего его обстоятельствам и действительным потребностям его жителей. И дабы дать более единства и быстроты всем мерам, предпринимаемым по управлению Сим-Краем, в порядке законодательным и исполнительным. На сем основании шестое отделение было открыто 8, а комитет – 10 сентября 1842 года, и все пошло сначала. Но Закавказский край имел, кажется, назначением убивать все репутации и все карьеры. Погубив Ермолова, Розена, Головина, Ганна, Граббе и множество лиц второстепенных, он вскоре должен был уничтожить еще и Нейтгарта, и самого Пазена. Кратковременного управления за Кавказьем достаточно было, чтобы убедить Нейтгарта, человека болезненного и не бывшего никогда прежде в делах государственных, что он не в силах доли нести лежавшего на нем бремени. Неудачи в военных действиях и в администрации побудили его просить увольнения. Его просьбу приняли в Петербурге не без удовольствия. И не далее, как 1 января 1845 года он был назначен членом военного совета, а впоследствии уволен в отпуск и осенью того же года умер в Москве от холеры. В преемнике ему предназначен сперва командовавший водным кавалерийским корпусом генерал от артиллерии Герценштвейк. Но когда он сам решительно отклонил этот пост, выбор государя остановился на знаменитом нашем воине и государственном муже, князе, тогда еще графе, Михаиле Семеновиче Воронцове, в то время новороссийском генерал-губернаторе собственноручном письме, исполненном милости и доверия, император Николай предложил ему это место на самых приятных и почетных условиях. Именно с титулом наместника и главнокомандующего отдельным кавказским корпусом. С сохранением и прежнего звания, и с правом жить по временам, по собственному его усмотрению, в том или другом крае. Боялись только одного – что престарелый ветеран не примет важного, но слишком затруднительного поста, сулившего огромные труды и заботы при весьма загадочных еще лаврах. И с историческим, популярным в целой Европе именем своим, предпочтет проблематической славе тот заслуженный покой, которым он наслаждался. Высшие чувства патриотизма и преданности государю подавили в нем, однако же, всякое колебание. 64-летний старец, обладавший морально и материально всем, что только может льстить человеческому тщеславию и словолюбию, решился принести себя в жертву общему благу и принял сделанный ему вызов. Можно сказать, что вся Россия рукоплескала этому выбору, и князь по прибытии его в первых днях 1845 года в Петербург, сделался предметом общего благоговения и бесчисленных оваций, частных и публичных. Но с тем вместе должно было окончиться и поприще Пазена. Михаил Павлович Пазен – Был человек умный, даже необыкновенно умный, и вместе добрый, благородный и благонамеренный. Но он имел против себя два важных обстоятельства. Во-первых, свое происхождение, внушавшее недоверчивость к нему в общественном мнении, особенно между аристократией. Во-вторых, нажитое им значительное состояние, которого добросовестные источники, несколько смелых спекуляций – участие в золотых промыслах, в винных откупах и прочем, весьма лишь немногим были в точности известны. Так что масса, всегда подозрительная и часто несправедливая, относила его богатство к корыстным действиям по службе. Если завистливая толпа могла еще сколько-нибудь перенести неслыханную по происхождению и роду Пазена карьеру его, То уже никак не могла она простить ему внезапного его обогащения